сказала Катя, стряхивая с черного футляра свои скрипки крошки Наполеона и собираясь встать. «Я тебе сейчас еще куплю, Катюх», — сказала ей Светлов. «Но ты лопнешь, это уж будет пятое». «А я домой возьму», — заявила Катя. «Только сначала повтори то, что ты нам рассказывала». «Ой!» Тяжело вздохнула Катя, словно разговаривала с болванами. Ну, сколько можно повторять одно и то же? Ну, я видела, как вон из того дома двое дядей тащили третью дядю, который хромал на одну ногу, а на штанах у него была кровь. Ну, вот и все, что я видела. — А куда они его потащили? — спросил Светлов. — Так я ведь уже сказала. Они посадили его в машину?